сколько гоблинов было на заставе, но, по его прикидкам, их было около 3-4 десятков. Сейчас же число стражников сократилось вдвое. Сами укрепления также выглядели куда хуже. Они и в первоначальном варианте были не особо прочными. Но сейчас казалось, что они тут просто для галочки. В их нынешнем состоянии Элим, используя усиление мана, сметет их в пару ударов. Изучив состояние Блокпоста и окружающей его местности, Элим посчитал что недавно тут состояло сражение и, по всей видимости, довольно масштабное. Это немного насторожило парня. В прошлом находившиеся тут гоблины были в меньшем количестве и были намного слабее. И удерживали не два туннеля. А сейчас усиленная застава так пострадала, но даже так оставалась куда сильнее предыдущей. Осматривая карту подземелья в своей голове, Элим вспомнил сражение между гоблинами и комольдами. И прикинув местоположение заставы и поля боя, можно было предположить, что эти гоблины принадлежат к одному племени. Тогда такое плачевное состояние заставы можно было понять. Элим с Яной убили много сильных гоблинов и даже шаманов племени. Подобный удар по живой силе может и не был фатальным, но очень серьезным это точно. Жизнь в подземелье, как бы смешно это ни звучало, подчинялась законам джунглей, а закон там был лишь один: Либо съешь ты либо съедят тебя». Увидев такую потерю, враги этого племени непременно попытались этим воспользоваться и выбить их из такой желанной всеми живой зоны. Если его теория верна, то сейчас был довольно неплохой шанс как минимум уничтожить эту заставу. С новыми навыками и оружием они вполне смогут уничтожить эту цель, не прикладывая при этом никаких титанических усилий. После этого Элем вернулся обратно к друзьям по пути снимая сумку с плеч. Видя это, Ян сразу понял – будет битва. Будем атаковать. Слова Элима подтвердили предложение друга. Те укрепления, что мы видели в прошлый раз… Да, только сейчас они намного слабее. Видимо, сейчас в их племени все идет не так гладко, как раньше. Ян усмехнулся и начал тихо разминаться. Его спина отношение такого щита немного затекла, поэтому парень принялся делать круговые движения руками, разминая свои плечи. Он ни капли не волновался. Ну или Элим этого не заметил. По всей видимости, его друг уже начал привыкать к подобным вещам. А вот его подруге только предстояло пройти боевое крещение, и она сильно волновалась. Однажды она как-то застала Элима, осматривающим свое ранение, и пришла в ужас. Ей даже представить было страшно, как это было больно и тяжело. Вообще, двигаться с подобными ранениями. Элим помахал рукой перед ее лицом, вводя из ступора и привлекая внимание девушки. Через секунду она уже смотрела на него. «Не бойся. все будет нормально. Там нет никого сильного. Мы разнесем эту заставу за пару минут максимум. Главное, будь недалеко от Яна. Он точно тебя защитит». «Да, каменноголовый? «Безусловно», — ответил Ян, подбегнув к девушке. «Да, у меня есть еще одна вещица для тебя». Элим достал цепочку с небольшим оранжевым кристаллом грубой оправе. Смотрелся он, мягко говоря, не очень. Но у Эльяма не было подходящих инструментов, чтобы сделать свою работу красивой. А и по правде, желания такого тоже не имелось. Девушка была немного сбита с толку от такого неожиданного чудесного подарка. «В огненный кристалл. С ним тебе будет легче использовать твой огненный шар. С его помощью гоблин-шаман изрядно мне помог уничтожить своих собратьев». Девушка с благодарностью приняла такой подарок. А надев его на шею, ее лицо вдруг стало возмущенным. «А почему ты не дал его мне, когда мы тренировались?» «А правы не было. Еще в битве с шаманом я заметил, что он нагревается, когда его используешь. Так что под одеждой его лучше не носить. А права, конечно, не очень красиво, Зато крепко держит кристалл, не выпадет». Элим спихнул все свои знания на опыт в битве с шаманом. Но на самом-то деле он просто-напросто все это уже знал. Ему это порядком поднадоело, постоянно обдумывать свои слова в голове, прежде чем их произнести, проверяя, может он это знать или нет. От объяснений девушки стало спокойнее, но волнение по-прежнему присутствовало. Поэтому Элем не хотел больше тянуть и начал быстро объяснять план атаки. Он не был каким-то хитроумным или гениальным. Вика использует огненный шар, как только гоблины попадают в ее радиус атаки. Ян должен заблокировать туннель с их стороны и не дать никому добраться до Вики. Оно а Элим заблокирует тоннель с другой стороны, не давая никому убежать и вызвать подмогу. И вот в таких тисках их группа планировала уничтожить укрепление гомлинов. Тихо подкравшись к выходу из тоннеля, Элим оценил расстояние до укреплений, прикидывая, сколько ему понадобится, чтобы его преодолеть. И оставшись довольным результатом, рванул на полной скорости в сторону противника. Кольца на наконечнике его Гуэндау зловеще зазвенили. Казалось... Будто само его оружие просилось в бой. Через секунду его товарищи также пошли в атаку. Ян, бежавший со щитом наперевес, больше напоминал огромный таран, чем человека. Бегущая за ним девушка уже начала создавать огненный шар. Она была крайне удивлена, когда увидела Элиму, который уже оказался вплотную с укреплениями, и одним ударом своего Гуань Дао пробил себе путь на ту сторону. Гоблины от подобного натиска были шокированы. Даже те, что, по всей видимости, обладали какими-нибудь способностями. Элима это мало волновало. Сейчас главным было преградить противнику путь к отступлению. Через пару секунд Элим уже стоял за спинами гоблинов, полностью переградив собой проем. Не успели гоблины полностью осознать, что отрезаны от своих соплеменников, как в одного из них попал огненный шар. Несчастный даже не успел закричать, практически мгновенно погибнув в огне. Окончательно сломил от гоблинов наличие Яна, который перекрывал путь с другой стороны. Двое, не самых удачливых, попытались пройти через него, за что поплатились переломленными черепами. Таким образом, гоблинам преграждал путь с одной стороны Элим, а с другой Ян и Вика. Им пришлось решать, в какую сторону прорываться, но так как время поджимало, гоблины решили попытать свое счастье, прорываясь к своим сородичам через одного противника. Их командир что-то прокричал на непонятным людям языке, и все гоблины тут же рванули в сторону парня, преграждающего им путь домой. Очень неудачный выбор. Когда Эллин пришел сюда в первый раз с обычным ножом, без единого навыка, он еле мог справиться с одним необычным гоблином. Но сейчас у него было хорошо знакомое ему оружие, навыки, напрямую увеличивающие эффективность его ближнего боя. Теперь уже его противники не представляли для него никакой угрозы. Кольца на наконечнике его оружия снова зазвенели, И покрытое слабым синим свечением лезвие Гуэндао буквально разрезало пополам двух ближайших гоблинов. Это охладило пыл остальных, но только взбудоражило Эльма, и он перешел в нападение. А через секунду очередной противник лежал на земле с сраной, идущей через всё туловище. Его друзья тоже времени не теряли. Девушка запустила очередной огненный шар. Но ну, Аян Ян размажил голову гоблину, который оказался к ним слишком близко. Обычные гоблины не могли оказать никакого сопротивления поэтому три обладающих способностями гоблина вместе со своим командиром устремились в атаку на Элима. Парень ничуть не испугался совместной атаки четверки и ринулся им навстречу. Двое из них двигались довольно быстро, скорее всего, под действием усиления маны. Оружие третьего светило слабым синим цветом, таким же, как и у него, собственно. Ну а командир покрылся уже знакомой ему каменной коркой, используя окаменение. Мгновенно оценив противников, Парень быстро определился с приоритетами. Сначала нужно было избавиться от быстрых, которых будет тяжело догнать в случае помега. Эти двое были впереди и атаковали одновременно с двух сторон. К их сожалению, Элим прекрасно видел свою Гуандао и без особых усилий заблокировал их атаки. Одному из них повезло. Парень лишь ударил его ногой, отбрасывая обратно. А вот его товарищ проверил на себе, насколько острым было оружие противника, лишившись головы. Их товарищи не сильно отставали, поэтому через мгновение он уже уклонялся от грубо сделанного гоблинского топора, усиленного маны, за которым последовал удар командира заставы. От него человек уклоняться не стал, а используя форму наконечника гуаньдау, выбил оружие из рук противника, после чего мощным ударом с разворота отбросил командира обратно, попутно разломав на куски щит, которым он прикрылся от удара. Последнего стоящего перед ним противника не убил. После очередной неудачной атаки гоблина схватили за горло, а через несколько секунд и парочки глухих криков его душа покинула тело. К этому моменту все рядовые гоблины уже лежали на земле сильно обожжённые, либо с пробитой головой, либо и с теми другим. Оставшиеся два гоблина хоть и были сильнее рядовых бойцов, но они были противниками Элиму, и вскоре их души были добавлены в его коллекцию. Таким образом, застава была полностью уничтожена, не сумев даже предупредить о нападении. Как только битва закончилась, Элим, удостоверившись, что его друзья в порядке, начал осматривать поле боя на наличие книг-навыков, но после тщательного поиска так и не смог найти ни одной. Парень мгновенно утихомирил свой нрав после окончания битвы, а вот друзья его подобными способностями не обладали. Яна по-прежнему распирала от притока адреналина, и он не мог успокоиться. У Вики адреналин в крови выветрился, и она наконец-то обратила внимание на то, что стоит среди трупов. До девушки донесся запах горелой плоти, вызвав ротные позывы, которые девушка, к счастью, могла подавить. Ян, успокоившись и взяв себя в руки, тоже был не в восторге от нынешнего окружения, но переносил это легче, чем подруга. Элим же никак не обращал внимания на трупы, кровь и запах сгоревших противников. Он повидал вещи намного хуже и противнее, и в куда больших количествах поэтому практически перестал хоть как-то реагировать на подобные вещи. «Ну что, вы уже успокоились?» Этот вопрос вернул ребят в реальность и переключил внимание на их лидера. «Дальше нужно передвигаться как можно осторожнее. Если что-то услышите, даже если считаете, что вам показалось, то сразу же сообщите об этом. Эти гоблины от кого-то защищались, и этот кто-то вполне может нагрянуть сзади, так что...» «Когда мы будем в этом тоннеле, нужно быть предельно бдительными». Оба кивнули в знак согласия. «Две минуты вам перевести духи и окончательно успокоиться. Потом идем дальше». Сказав это, парень начал метаться от трупа к трупу, собирая экипировку из металла, которая в этот раз оказалась совсем немного, и сваливая ее в небольшую кучу возле из стены корня. Таскать с собой этот металл обременительно, а вот забрать на обратном пути вполне можно». Пока Элим занимался мародёрством, его спутники сели подальше от трупов, прислонившись к холодной стене, которая в данный момент вызывала лишь приятные ощущения. Ян сидел с закрытыми глазами, потирая левую руку. Даже за такой короткий бой она немного устала. Щит, который для него сделал Элим, был очень тяжелым для непривыкшего к подобным нагрузкам парня. Вика же неотрывно наблюдала за Элимом. Девушка заметила, как парень забирал души поверженных противников. Им было явно адски больно, но в глазах Элима она не увидела ни капли сострадания, только холодное безразличие. Это очень напрягло девушку. Она непроизвольно закрывала глаза каждый раз, когда видела, как очередной ее огненный шар попадает в гоблина. Она даже не была уверена, что могла бы убить противника, используя меч. все таки из-за магии ей не нужно было вплотную приближаться, в отличие от Яна с его головой. «Не волнуйся». «Мне тоже после первого раза сначала было немного не по себе, но это быстро пройдет. Они не люди, так что не стоит об этом заморачиваться». Ян заметил настроение своей подруги и решил помочь ей справиться с гнетущими мыслями. «Но все-таки они живые существа, а мы с ними так». «Уверен, если бы они могли убить нас, то они бы не особо заморачивались такими мыслями». Ян вспомнил, как гоблины, обладающие громадным численным преимуществом, Загнали в угол небольшую группу вукабольдов. После этого он окончательно перестал волноваться об их убийстве. Этот аргумент сыграл свою роль, ослабив моральное терзание девушки. А через минуту раздался спокойный голос Эльма, который закончил со своей работой. Подъем, идем дальше». Через минуту ребята вновь шли по подземелью. Правда, теперь туннель еще больше пестрел растительностью, чем предыдущий. Кое-где можно даже было различить небольшие цветы, что очень порадовало единственную девушку в их группе которые уже порядком надоели мрачные бесцветные тоннели. Ян, шедший в конце их колонны, то и дело поглядывал назад и старательно прислушивался. Ему не очень хотелось получить неожиданный удар в спину от хрен от кого. Элим, идущий впереди, окончательно убедился в том, что они движутся в живую зону. Такие зоны обычно представляют из себя большие пространства с растительностью и местной фауной. По воспоминаниям Элима, на первом этаже подобные зоны могли растягиваться до 7-8 километров. Но парень не думал, что в этот раз им попадется такая же большая зеленая зона. Слишком уж легко они сюда набрались. Скорее всего, это будет небольшое пространство, которое удерживал достаточно сильное племя гоблинов. Ну а раз небольшое, то и вряд ли им удастся получить оттуда что-нибудь полезное. Если начнется бой, то очень быстро придёт подкрепление, а для скрытой, тихой атаки мест будет крайне мало. И найти их быстро тоже не получится». В тоннеле было несколько небольших ответвлений, к сожалению или к счастью, все они были пусты. После проверки очередного, Элим уже собрался выйти обратно, как вдруг услышал отдалённые звуки ходьбы. Он подал знак, и его друзья сразу же замерли, после чего звуки стали идти куда чётче, и парень понял, что в их сторону направляется группа гоблинов. Немного подумав, Элим предположил, что эта группа была смена для той, которую они ранее уничтожили. Если его теория о том, что эта живая зона окажется небольшой, то эта группа будет последней возможностью забрать с нее хоть что-то. Ответление, в котором они были, имело непрямую форму, позволяя его группе спрятаться и зайти врагам в спину. Элли молча указал пальцем на глубь ответвления, после чего его друзья поспешили спрятаться, а сам парень подошел к краю и выглянул в тоннель, в котором были гоблины. Они были еще довольно далеко, поэтому Элли не спешил прятаться, а сначала решил оценить силу противника. Эта группа оказалась мощнее предыдущей. Их было чуть больше двух десятков, но противников сносной экипировки он насчитал аж 9. Такая экипировка имелась, как правило, у гоблинов, имеющих магические способности, усиливающие их в ближнем бою. А именно они составляли подавляющую часть боевой силы группы. Рядовые гоблины служили в основном пушечным мясом в сражениях. Оценив силу предполагаемого противника, парень вернулся к друзьям, кратко пояснив ситуацию, после чего все они замолчали прислушивая их звукам из туннеля, которые с каждой секунды становились все отчетливее. Элем держал оружие в руках, готовый ринуться в атаку. Если их заметят, то, скорее всего, отправят кого-нибудь за подкреплением, а оставшиеся постараются не дать им вырваться. Через какое-то время звуки стали удаляться. Значит, они остались незамеченными и могли выйти противнику в спину, что облегчало их задачу. Подождав еще немного, Элим, а затем его друзья тихо вышли из своего укрытия. Впереди еще можно было различить слабый звук шагов, но видно их уже не было. «Идём за ними до самой заставы. Там и нападём». Прошептал Элим свой план и двинулся вслед за отрядом гоблинов. Ребята последовали за ним. Элим решил, что лучше будет напасть как можно дальше от их базы, на случай, если кто-нибудь из них сможет сбежать и набраться до неё. Таким образом их группа шла по пятам смены караула гоблинской заставы, пока не услышали поднявшийся впереди шум. Гоблины нашли полностью уничтоженную заставу своих сородичей. Элим сразу же принул к стене, плечи за большим корнем. Его друзья также последовали его примеру, правда, не понимая, зачем. Но через несколько минут они поняли причину его действий. По подземелью бежало два гоблина на большой скорости. Видимо, их отправили на базу с сообщением. Вот только набраться на место назначения им не было суждено. Элим одним сильным рывком преодолел расстояние, разделяющее их, и нанес горизонтальный удар своим Гуаньдау. Один из них успел среагировать и, пригнувшись, проскочил под лезвием оружия. А вот второму так не повезло. И Гуэндау разрубил его надвое. Но останавливаться Элим не собирался и продолжил удар, разворачиваясь на 180 градусов. Гоблин в очередной раз удивил его, сумев заблокировать атаку. Но от этой энергии удара его отбросило прямо в стену туннеля, где дело довершил Ян прицельным ударом булавы в голову, обобрав жизнь ошеломленного противника. Элим кивнул ему, после чего указал вперед а потом провел рукой по горлу. Более понятного знака о начале атаки придумать было просто невозможно. Парень надеялся, что их не услышали, поэтому и отдавал указания жестами. Они тихо двинулись вдоль стены, пока не видели рыскающих по полю боя гомлинов. Некоторые из них уже начали разбирать экипировку, в которой Элим убрал в сторону. Некоторые осматривали тела павших товарищей, пытаясь по ранам определить их убийц. Еще несколько были засломанными укреплениями, пытаясь найти следы атакующих. Эллим быстро оценил положение всех противников и, глубоко вдохнув, бросился в бой на полной скорости. Кольца его Гуаньдау зазвенели, привлекая внимание гоблинов, но это никак не помогло первому гоблину, оказавшемуся на его пути. Его голова отделилась от тела еще до того, как он успел что-либо понять. Следующий успел только достать оружие, но воспользоваться им ему было не суждено. Гуаньдау проткнул его грудь насквозь. Через секунду парень увидел, как слева пронесся огненный шар. Его цель оказалась нерядовым гоблином. Гоблин в кожаной броне сумел увернуться, к сожалению, стоящего за ним товарища, который увернуться не сумел. Такая неожиданная и жестокая атака вселила страх в сердца практически всех гоблинов, только несколько из них смогли сохранить ясность ума и кричали своим товарищам собраться вместе, чем, собственно, сами и занялись. Эллин прекрасно понимал их намерения поэтому быстро сориентировался и выбрал своей целью тех, кто мог нормально сражаться и представлял угрозу для его друзей. Ян, покрытый каменной броней, служил надежной защитой для Вики, которая отправляла огненные шары в противников с ужасающей скоростью. Их тандем работал довольно неплохо, учитывая, что это только второй их бой вместе, и это очень порадовало Элима, который укратко следил за своими друзьями во время боя. Гоблины по природе своей были слабее людей, а для разбушевавшегося Яна обычные гоблины и вовсе не представляли никакой угрозы. Его подруга довольно метко использовала заклинание, но было неизвестно, как она покажет себя, если противник подойдет близко. В ближнем бою у нее не было такой брони, как у Яна, которая в случае чего сможет защитить от пропущенного удара. Эллин прикончил очередного гоблина-война, когда его оставшиеся в живых товарищи организованно атаковали парня с разных сторон, на максимум используя свои навыки. Для обычного человека подобная атака с применением магии вполне вероятно кончилась бы смертью. Но к несчастью для гоблинов, Элим таковым не являлся. Все атаки либо достигали своей цели, либо были отбиты или заблокированы, либо нанесли совсем мизерный урон. После чего Элим контратаковал мгновенно, забирая жизни двух противников, показывая все свое мастерство. Через несколько минут этот отряд гоблинов был уничтожен, как и предыдущий на том же месте также не сумев оказать достойное сопротивление троице из бессмертного оплота. После окончания сражения Эллим первым делом оценил состояние своих друзей. Одежда Яна была подрана, но сам он, по всей видимости, был цел. Вика была невредима и крепко сжимала в руках свой меч, на котором отчетливо виднелась кровь. Ян, конечно, был силен, но опыта в качестве защитника у него не было поэтому один из противников сумел его обойти и напасть на девушку. К счастью, Вика с ее скоростью смогла быстро достать меч из ножны и прикончить противника, получив лишь небольшой порез на руке. «Быстро ищем книги навыков, собирая металл, а потом уходим отсюда». Усвоивший суровый урок Ян, начал метаться по полю боя вместе с Элимом, собирая весь меевик, который только попадался на глаза с моментальной скоростью. Пока парни, как угорелые, сдирали необычный металл с трупов, Раздался гордый голос девушки. Я нашла книгу. Парни на мгновение остановились, смотря на девушку. Кидай в сумку, потом разберемся, какая именно. Ищем еще пару минут и уходим. После этого компания еще некоторое время мародерствовала, но так и не нашла больше ни одной книги, а затем они направились к выходу из подземелья. Когда до Черной пелены оставалось несколько метров, Эллин бросил сумку с металлом на землю и объявил привал. Ян и Вика сразу же уселись на землю. Последние два сражения были выматывающими для них, даже учитывая то, что большая часть боевой силы противника была уничтожена их лидером. Через секунду рядом с девушкой сел Элем с небольшой аптечкой в руках. «Руку!» «А? Дай мне руку, посмотрю, какая там рана!» Пока они шли вместе, девушка практически не обращала внимания на рану. Адреналин из крови все еще не выветрился, да и сначала она радовалась, что нашла книгу. А потом они быстро двинулись к выходу. Девушка закатала рукав, показывая не очень глубокий порез на предплечье, который уже практически перестал кровоточить. Оценив масштабы работы, сидящий рядом парень сказал. «Я наложу пару швов, потерпи». Обработав рану, Элим достал все необходимое и наложил три аккуратных шва на порез девушки, которая не издала ни звука, пока обрабатывали рану. «Ну вот и все, сказал Элим, наложив повязку на руку девушки. «Спасибо». Девушка заметила несколько порезов на теле парня. «А тебе помочь с твоими?» Элим был настоящим мастером сражений, но невозможно одолеть пять противников, не сильно отличающихся от тебя по характеристикам, и не получить никаких повреждений. «Не нужно». Элим достал медицинский степлер и начал обрабатывать свои мелкие раны. Девушка немного ошарашенно смотрела на это действо, удивляясь различиями методами обработки ран. Видя её непонимающий взгляд, Элим объяснил: "Швы, что я тебе наложил, не оставят крупных следов. Ну, а мне плевать на подобные вещи". Поэтому в ходу степлер. В такой ответ удивил девушку, после чего на ее лице появилась улыбка. Приятно, когда тебе проявляют заботу. Элим прекрасно знает, какой бы девушка ни была, она всегда будет волноваться о своей внешности, поэтому он решил немного уделить внимание этому вопросу. Потом, с увеличением уровня Регенерация поднимется настолько, что от любого ранения не останется и следа. Можно будет даже отращивать потерянные конечности. Закончив с обработкой ранений, ребята приняли за еду. Девушка была приятно удивлена тем, насколько хорошим оказался собранный элимом набор на один прием пищи. После трапезы Яну не терпелось двинуться дальше. «Какие планы? Пойдем туда, где встретили кабольдов?» Вика разделяла его настроение. После того, как она сумела убить противника в ближнем бою, ей стало намного легче, и она была готова исследовать подземелье. «Не, мы останемся тут минимум на пару часов. Мне нужно установить запас маны». Слова Элима вернули ребят к реальности. Два предыдущих сражения были выиграны по большей части благодаря Элиму, который убивал практически всех гоблинов, обладающих магическими способностями. И вполне естественно, что он устал. Эллим сидел с закрытыми глазами, прислонившись к стене, оценивая оставшееся количество маны. За два сражения он потратил чуть больше половины максимального запаса маны. Энергия восстанавливалась со временем, сама по себе, но были способы ее ускорить. Одним из них была медитация. Ключом к восстановлению маны было магическое ядро в теле человека, которое эту ману и восстанавливало. Сконцентрировавшись на нем, человек мог увеличить восстановление маны на определенный промежуток времени. Но использовать подобный метод постоянно нельзя. Подобные действия могут принести больше вреда, чем пользы, истощив магическое ядро, на восстановление которого понадобится куда больше времени. Именно этим сейчас Элим и занимался, не обращая внимания на находящихся рядом друзей, которые бурно обсуждали их последние бои, пытаясь придумать более эффективные методы взаимодействия, хотя, по большей части, разговоры сводились к тому, как хорошо они справляются. Через какое-то время они решили, что Элим заснул и перешли на шепот, чтобы ему не мешать. Девушка пересела поближе к Яну и подальше от Элима, чтобы тот не услышал их разговор. Ян, а ты не знаешь, откуда Элим научился так пользоваться оружием? Девушка говорила так тихо, что даже Ян, сидящий рядом еле, слышал ее слова. Без понятия. Он не рассказывал мне о том, что случилось с ним за последние годы. Он. Очень сильно изменился, это бесспорно. Но я точно уверен, он все тот же мой лучший друг, который ради меня готов рискнуть жизнью. Если он не хочет говорить, значит, у него есть на это причины. Когда-нибудь он мне все выложит, это я гарантирую. Правда, зная его, это вполне может случиться на смертном Андре одного из нас». Под конец своей небольшой речи Ян улыбнулся, а девушка снова посмотрела на лидера их команды. «Судя по твоим рассказам...» Раньше он был совсем другим человеком. Через что надо пройти, чтобы так сильно измениться? Не знаю. Но уверен, эти вещи не из приятных. Ян даже представить себе не мог, через какой путь прошел сидящий рядом друг. К этому времени, собственно, ни один человек на Земле не мог представить подобного. Ребята поговорили еще какое-то время, пока они вспомнили о книге, лежащей в сумке. Любопытство тут же захлестнуло обоих. Но они не хотели смотреть её без Элима твердо решив подождать, пока тот проснется. В общем, хватило их ненадолго. И через пару минут они уже рыскали в сумке в поисках книги навыков. Девушка наконец-то ее нашла. И вместе с другом они с интересом осматривали книгу навыков с названием «Фокусировка звука». «Фокусировка звука? Это как вообще?» «Понятия не имею». Оба даже представить себе не могли, как может работать такой навык. А вот сидящий рядом Элем обратил внимание на знакомое название. В его прошлом в мире со временем сложились боевые школы, которые специализировались на определенных направлениях, что было вполне логично. Практически у каждой такой школы был основной навык или особенность, который служил фундаментом для остальных. Книги с такими навыками стоили в разы больше других. Этот поход уже полностью себя оправдал. Элим вспомнил возможности школы, где фокусировка звука служила основным навыком. Представители этой школы были превосходными бойцами на близких и средних дистанциях. Фокусировка звука позволяла собирать в теле энергию, которую можно было использовать для нанесения атаки не только в ближнем бою, но и на расстоянии. Возможность наносить урон без непосредственного контакта с противником давала им огромное преимущество над другими школами, ориентированными на ближний бой. Скорее всего, я представляю, что это за навык. Довольно неплохой. Когда Элим начал говорить, его друзья чуть не подпрыгнули от неожиданности. Они-то думали, что он заснул. «Мы тебя разбудили?» «Нет, я ведь не спал». Элим так и не открыл глаза после того, как начал говорить, также сидя, пёршись на стену с Гуэндау, лежащим на ногах. В последнем бою самым проблемным оказался гоблин, атаковавший какими-то волнами, нанося удар даже стоя от меня в нескольких метрах. Думаю, это именно его навык. После этого все замолчали. Друзья Элима начали обдумывать возможности подобного навыка. Ну а сам Элим ждал, когда его друзья созреют для главного вопроса. Прошло пять минут, но никто из его друзей не подал голос. Еще через пять минут ему надоело ждать, и он спросил сам. «Неужели никто не хочет себе этот навык?» Его друзья просто не ответили. Естественно, они хотели получить еще один навык. Но они оба прекрасно понимали, что больше всех для добычи сделал Элим, поэтому не стали претендовать на него. «Сейчас мне есть куда тратить ману и без него. Мне нужно, чтобы вы от меня не отставали, поэтому решайте, кому он достанется». Через секунду Ян ответил. «Тогда пусть он будет у Вики. Судя по тому, что ты сказал, этот навык будет прекрасно сочетаться с ее скоростью. К тому же у меня уже два навыка есть, а у Вики лишь один». Думаю, будет справедливо, если навык достанется ей. Девушка на мгновение опешила и уже хотела возразить, чтобы они честно решили, кому он достанется. Но тут снова подал голос Элим. Не стоит отказываться. Яну такой навык вряд ли подойдет. А как он сам сказал, тебе будет в самый раз. Навыки стоит распределять с максимальной эффективностью, а справедливое это или нет, мне все равно. После его слов Вика не стала возражать и взяла книгу. Элим сказал прочесть ее сразу же, чем она, собственно, и занялась. Когда девушка закончила чтение, книга ярко вспыхнула и исчезла из ее рук. Ребята видели подобное не в первый раз, так что они стали реагировать так бурно, как до этого. «Ну, Викуль, давай, показывай, чему научилась!» Яну было интересно, как выглядел этот навык. Но девушка не двинулась, озадаченно глядя перед собой. Вся информация, содержащаяся в книге, научила ее лишь одной вещи — накапливать звуковую энергию в теле в виде отдельных зарядов. Но что с ними делать? Об этом в книге не было сказано ни слова. Элим с интересом наблюдал за девушкой, как она отреагирует, когда поймет, что получила лишь способность накопления непонятной энергии. Я не знаю, что тебе показать. Из книги я узнала, как накапливать энергию звука, но в книге не было ни слова о том, как ее использовать. Я непонимающе на нее уставился, после чего перевел взгляд на Элима, который видел навык в действии и обладал хоть какой-то информацией. Вика также с ожиданием смотрела на их лидера. «Что вы на меня так смотрите? Мне-то откуда знать? Я только видел пару атак». «Скорее всего, тебе самой придется придумать способ высвобождать эту энергию. Гоблин делал это через меч. Думаю, тебе стоит начать с этого». «Это что получается?» Не обязательно изучаемый навык будет полезным сразу? Элим усмехнулся. Знали бы, какое сокровище получили, сейчас бы не возмущались. Видимо, да. Ладно. Раз мы отдохнули, пора снова идти. разберемся с этим навыком, когда выйдем из подземелья. Возражать никто не стал. Ребята уже очень скоро вновь шли по подземелью. Тоннель, ведущий к селению гоблинов, они оставили позади. Как объяснил Элим, Когда никто из предыдущего караула не вернется назад, туда отправят еще больший отряд. Вполне логично туда не соваться. Как и прежде, Эллин проверил каждое ответвление, хоть они и с Яном и были тут пару дней назад. За это время могло многое измениться. Их следующим пунктом назначения парень выбрал место первого сражения Яна. Место, где Кабольда работали, проделывая туннель. Эти ребята часто проворачивали подобное, чтобы сделать проход прямо за спину своих противников или получить доступ к зеленой зоне. Благодаря природному родству с магией Земли, эти маленькие существа могли смотреть на десятки метров вглубь породы, часто получая информацию о вещах, находившихся по ту сторону стены. Раз уж кабольды начали рыть там новый проход, вполне вероятно, что они снова туда придут, чтобы продолжить работу. Через некоторое время они оказались перед входом в то самое ответвление, где состоялось первое сражение Яна. Элим услышал о грохот грохота ещё у входа, что доказывало верность его предположения. Кабольды продолжили рытьё туннеля. Теперь идём тихо, как мыши. Ребята сразу же перешли на режим крадущейся кошки и тихо двинули сторону кабольдов. Элим полностью сосредоточил внимание на туннеле, по которому шёл, ведь кабольды очень любили оставлять сюрпризы для незванных гостей. С другой стороны, сейчас они были не на своей территории и вряд ли бы уделили столько много внимания потенциальному противнику. Скорее всего они оставили пару часовых следящих за туннелем, но тем не менее парень сохранял бдительность по мере приближения звуки кипящей работы становились все сильнее, а настроение элима все хуже чем ближе он подходил тем понятнее остановилось что кобулев там довольно много это озадачило его еще больше чем сильнее был шум тем больше вероятность, что их услышат по ту сторону как правило Подобную занимались небольшие группы, вроде той, которую они с Яном уничтожили в прошлый раз. Через пару минут они наконец-то дошли до конца ответвления. Правда, подойти близко они не смогли, так как два кобольда смотрели за тоннелем, и Элем решил пока не подходить ближе, оставаясь незамеченным. Тщательно всматриваясь в конец тоннеля, он считал количество противников, и когда число почти перевалило за два десятка, он, кажется, посчитал всех. Занимаясь подсчетом потенциальных жертв, парень заметил еще одну странность. Кабольды, как правило, создавали широкие, но низкие тоннели А перед Элемом сейчас был туннель метров три ширину и более двух метров в высоту, что практически вдвое превышает средний рост комбольдов Это ему не понравилось. Он, как никто другой, знал. Чем больше странностей ты увидел, тем быстрее ты должен свалить оттуда. Он уже собирался развернуться и уйти, как вдруг до него дошло. Чем камбольды здесь занимаются? Голем! «Эти мелкие ушлёпки нашли целого голема на первом этаже!» Догадка всплыла в голове неожиданно. Живой каменный голем мог претендовать на звание сильнейшего монстра на первом этаже подземелья. Но, что самое главное, после смерти голема из его тела можно добыть магическое ядро. Магическое ядро это было как мини-реактор. Даже небольшое ядро было невероятно ценным, ведь в скором будущем их будут использовать повсеместно, Количество способов его применения ограничивалось лишь человеческим воображением. Это довольно сильно поменяло отношение Элема к делу. Если они смогут добыть ядро, то он уже умел в голове дюжину способов его использования прямо сейчас. К тому же, пока что голем еще спал, значит, если не позволить его разбудить, то он сможет довольно безопасно извлечь ядро. Голем был элементалем. По сути, это значило, что он большое сосредоточение маны, взявший под контроль часть окружающей среды, сформировав тело и примитивное сознание. Иметь дело с кобольдами-магами было сложнее, чем с гоблинами-войнами, которые не могли атаковать с расстояния, ну или, по крайней мере, не специализировались на этом. Таких в этой группе он насчитал шесть. Ещё он заметил двух кобольдов воинов. Их среди кобольдов было довольно мало, но все таки они встречались. Остальные были обычными кобольдами и носили камни, освобождая место для кобольдов-магов которая буквально выдалбливали голема из стены. Эллим взвешивал все «за» и «против». Если они уничтожат эту группу, то на этом их поход закончится, и они с чистой совести могут отправиться домой с огромным количеством добычи. Но, с другой стороны, это довольно рискованно. Если голем проснется, то проблем у них знатно прибавится. В прошлый раз, когда он принимал подобное решение, его чуть не сожрал Баргестер, но, опять же, с другой стороны, Они получили большую выгоду в тот раз. Эли не стал изменять себе и принял то же решение, что и раньше – атаковать. Как бы он ни хотел действовать беспристрастно, но знания о плачевном будущем этого мира подгоняли его, подталкивая на подобные действия. У него действительно было не так уж и много времени для создания силы, способной противостоять вторжению демонов. Поэтому он должен ускорить этот процесс, даже если придется рисковать. Он повернулся к своей команде и начал рассказывать о плане их действий. Мы нападем. После этого боя возвращаемся к вратам, и в подземелье больше не идем. Как и в прошлый раз, я беру на себя магов. Останутся обычные кобольды и двое кобольдов воинов. Я убью их, если встанут у меня на пути. Если нет, то они ваша забота. Вопросы? Ты уверен? В прошлый раз их было двое, и один из них сумел ранить тебя. Уверен, что справишься с шестью сразу? Ян прекрасно помнил свой первый бой и его результат. Его друг получил сильный удар, а магов тогда было всего двое. «Ты за себя переживай. Тебе еще за века присматривать. Так что не теряй голову и следи, чтобы она была в порядке. У нее нет брони, как у тебя. Не забывай об этом». Ян кивнул. Девушка тоже подтвердила свою готовность. Поэтому Эллен достал два метательных ножа и рванул в сторону камбольдов. Расстояние было довольно большим. Поэтому он пока не использовал ману для увеличения своей скорости, а прицеливался в двух кабольдов, смотрящих за тоннелем. Примерными стражниками их не назовешь. Один из них чуть ли не спал, а второй практически все время смотрел себя за спину. Элиму это было только на руку. Как только кобольды попали в диапазон атаки, парень сразу же метнул по одному ножу в каждого из них. Элим специально потратился на этот комплект ножей. и Его затраты полностью оправдались. Оба кобольда упали на землю с пробитым горлом. Он не надеялся, что смерть этих двоих останется незамеченной. Но, по крайней мере, эти двое не поднимут крики, предупреждая всех о его появлении. Через пару секунд Элим ускорился с помощью маны и направился в сторону кобольдов магов. Несколько кобольдов уже заметили появившегося Элима и подняли тревогу, сконцентрировав на нем все свое внимание. Через секунду кобольды войны бросились ему на перерез, пытаясь не дать противнику добраться до магов. Один из них двигался достаточно быстро и вскоре появился на пути Эльма, но через секунду раздался звон колец Гуандао, и Кабольд упал замерто с развороченной грудью, замедлив противника лишь на мгновение. Пока все Кабольды сосредоточили свое внимание на неожиданно появившемся нарушителе, в одного из них попал огненный шар, а через пару секунд его напарник получил булавой в голову. Ян и Вика тоже включились в бой. Шестерка магов уже начала отправлять в приближающегося Элима свои заклинания. Огромное количество камней, всех форм и размеров. Вместе с каменными копьями полетели в противника на большой скорости. Элима это практически не замедлило. Его Гуэндау отбивал все каменные копья и самые крупные камни, а остальное блокировалось прозрачной броней изумрудного цвета. Это был один из навыков Собирателя Душ. Доспех Душ. За последние пару боёв он собрал достаточно душ, чтобы использовать этот навык. Элим на полной скорости ударом ноги впечатал коболь мага в стену, а стоящего рядом проткнул своим гуаньдао. В прошлый раз он был первого уровня, практически без навыков и подходящего оружия. Ну а сейчас, с заспехом душ, эти шестеро магов не представляли для него особой угрозы. Двинувшись в сторону следующего мага, парень почувствовал, как пол под ногами начал дрожать и сразу же понял, что происходит. Именно таким способом он убил баргестра в прошлом рейде. Каменные колья появились из пола, направленные прямо на приближающегося Эльма, который моментально среагировал и обошел их, после чего очередной комбольт-маг погиб от его удара. Оставшиеся маги пытались остановить человека всеми способами, мета, камни, копья, выставляя колья и стены. Но Эльма было не остановить. И очень скоро оставшиеся маги были безжалостно уничтожены. Элим посмотрел, как справляются его друзья, и не оказался разочарован. В живых осталось лишь двое кабольдов и кабольд-воин, и все были на последнем издыхании. Элим не стал им помогать, а повернулся к последнему живому магу, которого впечатал в стену в самом начале сражения. Удар был такой силой, что сломал ему не одну кость, и теперь он не мог подняться. Через пару секунд его душа уже принадлежала Элиму, а его друзья расправились с последними живыми кабольдами. Элим уже был готов поздравить своих друзей с победой, как стена рядом с ним затряслась, после чего огромная ее часть откололась, а внутри нее было видно тёмно-жёлтое свечение. «Ну да, не с моей удачей», – произнес Элим, наблюдая за тем, как просыпается голем. Отломившийся кусок скалы начал покрываться трещинами, расламываясь на куски поменьше, которые начали принимать форму тела пробудившегося элементаля. Ян и Вика с недоумением смотрели на огромный кусок камня, который стал причудливо менять форму. В отличие от них, их лидер прекрасно понимал суть происходящего. Через мгновение он кинулся в сторону пробуждающегося голема, намереваясь убить его, пока он не пробудился полностью. Эллим уже успел оценить его силу. Судя по размерам и цвету энергии, этот элементаль был в районе 8-9 уровня, а значит, если он не убьет его прямо сейчас, то вряд ли вообще сможет это сделать. Вероятнее всего, обилие использованное капольдами магии родного голему элемента и пробудило его. В очередной раз, проклиная свою удачу, Элим, усилив свой гуэндава маны, попытался нанести удар ярко-желтый сгусток энергии – сердце голема, которое в данный момент находилось в центре ворога камней разных форм и размеров. Когда удар уже практически достиг цели, камни быстро сформировали руку, которая приняла на себя удар. Элли мог своим заряженным Гуэндау разрубить на два гоблина. Но на каменной руке Элементали он оставил лишь небольшой порез, но сильного урона это ему не причинило. Он не остановился на этом и нанес очередной удар, который также был заблокирован. Парень кружил вокруг Элементали, пытаясь нанести решающий удар сердца. Но как он не пытался добраться до него, у него не получалось добраться до сердца голема. Через пару ударов он заметил, как его друзья спешат на помощь, И тут же поспешил остановить их. Не лезьте! Быстро ищите книги навыков, а потом отойдите подальше, готовьтесь бежать отсюда. Крик Элима возымел действие, и его друзья остановились. Девушка хотела помочь Элиму и уже снова двинулась в его сторону, но ее за руку схватил Ян. Он уже не раз успел убедиться в правильности решения Элима. И раз он сейчас говорил не лезть, значит так и нужно поступать. Ищем книги. Мы ему будем только мешать. Они оба отлично понимали, что по уровню боевых навыков Элим превосходил их на голову, Ян уже осознал, что если они вмешаются, то станут не помощью, а амбузой. Вика посомневалась немного, но через секунду присоединилась к Яну и начала искать книги, пока Элим отвлекал неожиданно появившегося противника. К тому времени тело голема окончательно сформировалось. У него не было ног, вместо них был вихрь небольших камней. Огромные каменные руки были шириной в три раза больше, чем у самого Элима, а каменная голова с зелёным камнем внутри смотрелась довольно блекло по сравнению с большим туловищем и руками. Теперь сердце Голема было скрыто глубоко внутри его тела за кучей камней, практически без просветов между ними. Сформировавшись полностью, Голем стал не просто защищаться от ударов человека, но и атаковать в ответ. Каждый удар оставлял небольшую вмятину на полу. Попади такой по-обычному человеку, шансы остаться в живых у него будут близки к нулю. Даже с доспехом душ. Такой удар нанесет Эльму серьезный урон, и вряд ли он сможет сражаться дальше. Поэтому он сосредоточился на уклонении, что существенно ослабило его атаку на голема. Нужно закончить это срочно, пока он не начнет пользоваться способностями. Сейчас голем не использовал никаких способностей, потому что он только что появился на свет. Когда он поймет, как пользоваться способностями, Элим больше не будет ему противником. Его друзья уже отступили на достаточное расстояние, но Йен был готов ринуться вперед в любую секунду. У Эллима уже осталось не так много маны, поэтому затягивать этот бой еще больше не стоило. Он решил предпринять последнюю атаку, и если не сможет убить его, то отступит. Элим сконцентрировался и влил свою ману в оружие и руки, чтобы нанести фатальный удар. Уклонившись от очередного взмаха каменной руки, он со всей силы нанес удар в щель между камнями, составляющими туловище голема. Элим оскалился, увидев, как удар достиг своей цели. Как только наконечник Гуань-Дава ударил светящийся густок внутри тела голема, часть камней, составляющих его тело, тут же упала на землю. Раненый элементаль издал странный вопль, от которого у стоящих в нескольких десятков метров Яна и Вики заложила уши. У Элима, который стоял непосредственно перед големом, От этого вопля буквально пошла кровь из ушей. Он сильнее нажал на древко своего оружия, вызывая очередной вопль Голема, который уже практически был при смерти. В отчаянные попытки попытке Голем нанёс удар по противнику. Эльм, который после оглушающего боя Голема был дезориентирован, не сумел уклониться от атаки, успев лишь активировать доспехи душ на полную. Удар пришёлся в корпус, а волны изумрудной энергии прошли от места удара по остальному доспеху. От удара Элем отлетел на несколько метров, выпустив из рук свой Гуандао, который остался торчать из тела умирающего Голема. Через пару секунд рядом с лежащим другом оказались его волнующиеся друзья Ты как? Одновременно спросили молодые перерожденные, видя, что их друг все еще в сознании. Он умер. Сейчас Элима, несмотря на его состояние, волновал только Голем. Его друзья взглянули на Элементали который к тому моменту уже превратился в кучу лежащих камней. «Умер вроде бы», – прокомментировал Ян. Ну а ты как?» Ян видел, как удар отбросил друга в сторону, словно тот был тряпичной куклой. «Говори громче, я ничего не слышу!» Элим после страшного рева голема до сих пор практически ничего не слышал. Ян провел пальцем по горлу, и его временно глухой друг все понял. Элим сплюнул кровь после чего сел и посмотрел в сторону места, где из камня торчал его Гуаньдао. «Ян, во-первых, достань мой Гуаньдао, а во-вторых, посмотри, что можно достать из того голема. Я видел в нем два камня, похожих на то что носит на шее Вика». Здоровяк кивнул и пошел к остаткам голема, оставив Эльма рядом со своей подругой. Элим, как ты себя чувствуешь?» – спросила девушка. Эльм сосредоточился на своих ощущениях, и результат был довольно плачевным. От удара Голема как минимум 3-4 ребра треснули. Не будь у него доспеха душ, эти ребра уже пробили бы ему легкие. Надо бы проверить, чего я ради так корячился. Уровень 5. Сила 15. Ловкость 19. Выносливость 20. Магия 15. Активное умение. Усиление маны первого уровня. Пассивное умение. Контроль маны первого уровня. Особенности. Жестокая душа. Собиратель душ. Умение Собирателя душ, способности поглощенных доспех душ. Ну что ж, это того стоило. Эйлим был очень доволен увиденным. За последние несколько боев он убил почти два десятка обладающих магическими способностями противников. Еще во время боя с кабольными магами он увидел сообщение о получении четвертого уровня, а Голем дал ему достаточно опыта, чтобы получить пятый. «Я тебя плохо слышу». «Но, подозревают ты спрашиваешь, как я себя чувствую?» «Отвечу. Бывало и лучше, но терпимо». Как раз в этот момент вернулся Ян, держа в одной руке Гуэндава своего товарища, а во второй у него было три камня. Элим сразу же узнал их. Два из них были земляными кристаллами, а третий – бежевого цвета. Слабо светился голубым светом. Это было магическое ядро. Я нашел три камня. Два, похожих на огненный кристалл Вики, только темно-зеленого цвета. А третий светится и выглядит довольно необычно. Поэтому я и взял его. Вы нашли какие-нибудь книги навыков?» Ян согнул все пальцы на ладони, кроме указательного, зная, что его друг плохо слышит. «Тогда уходим отсюда. Достаточно на этот раз». Элим поднялся. Удар голема не прошел бесследно. Но за столетие сражений он привык к боли, и она практически перестала как-то его ограничивать. Его друзья с опасением посматривали на их лидера, который только что получил сильнейший удар и так легко снова поднимается на ноги. Ян завалил на себя сумку Элима и хотел взять его себе Гуандау, который был достаточно тяжелым, но тот категорически отказался отдавать его. Он, конечно, оценил заботу своих друзей, но даже с такими ранениями практически без маны, в случае чрезвычайной ситуации он по-прежнему главная боевая мощь отряда. Пройдя через тысячи сражений, Он не раз оказывался одной ногой в могиле, и поэтому в любой ситуации не терял самообладание. Ну а его друзья пока таким опытом не обладали и могли растеряться в случае непредвиденной ситуации, как Ян при встрече с Боргестром. Их обычное построение изменилось. Теперь первая шла Вика, а в середине Элим. После резкого ухудшения слуха он уже не мог услышать приближающегося противника. Да и вообще сейчас его чувства довольно сильно притупились, поэтому роль ведущего заняла Вика. К счастью, они без происшествий набрались до выхода из подземелья. Элим сразу же объявил привал и сел, опёршись на холодную стену. «А тебе не нужно в больницу?» Его друзья думали, что они уйдут из подземелья прямо сейчас, потому что Элиму нужно в больницу. «Я в норме, более-менее. Мы останемся тут как можно на больший период времени. Чем дольше мы тут, тем больше людей посмотрит мое видео. А значит...» тем выше шансы, что мне будет легче совсем разобраться. Друзья попытались отговорить его, очень настойчиво пытались. Но когда Элим сказал, что им нужно как минимум восстановить силы, на случай, если дело примет не очень приятный оборот, они успокоились. «Ну а как ваш опыт? Вы ведь подняли уровни!» Хоть самых сильных противников убил Элим, его друзья также уничтожили достаточно монстров, поэтому оба поднялись на уровень выше. Элим удовлетворенно кивнул, услышав, что их друзья стали немного сильнее. После этого ребята расслабились и стали отдыхать, набирая сил перед выходом из подземелья. Пока ребята находились в подземелье, заготовленная Элимом запись его посланием быстро разлетелась по интернету. Очень скоро на нем собрались десятки миллионов просмотров, и в правительство их страны полетели первые шишки. Практически сразу один из высших чиновников выступил с заявлением что это видео фальшивка, и никто до сих пор даже сами военные не были в подземельи. Далеко не все поверили в видео Элима. А после этого выступления таких стало еще больше. Но были те, кто и поверил Элиму. Ну или те, кто просто уцепился за это видео, как за причину облить грязью правительство. После официального заявления большая часть людей успокоилась. Но сильные мира сего прекрасно поняли, что происходит, и направили все свои силы, чтобы узнать, кто такой Элим и ситуацию в его стране. Все они уже знали, кто такие перерожденные, но найти ни одного у них пока так и не получилось. А в этой маленькой стране их было уже трое, и они хотели уйти оттуда. Но что куда более важно, они знали, как проводить в человеке магию. Поэтому местное правительство ждало Элима и желало, чтобы это случилось как можно раньше, так как ощущало давление со стороны. Им пришлось расширить зону оцепления вокруг врат, чтобы никто не мог увидеть, что происходит внутри. Генерал-полковник Тиханович был в отвратительном настроении. Из-за видео, которое написал Элим, ему действительно досталось, и теперь он просто мечтал о том, как убьет этого сопляка, который доставил ему столько проблем. За последние сутки никто не вышел из этого лагеря из-за запрета генерала. Он решил, что пока не выйдет Элим, никто не сможет покидать лагерь и общаться с кем-нибудь за его пределами. Поэтому все солдаты были на нервах, ведь все уже давно знали о планах генерала, и далеко не всем это нравилось. Однако никто не осмелился выразить свое недовольство. Вопреки ожиданиям Елены, даже Александр не предпринимал никаких действий, практически ни с кем не общаясь. Он крайне эмоционально отнесся к действиям генерала, но даже он не осмелился вмешаться. Сама девушка не чувствовала отрицательных эмоций. Эллим с самого начала вел себя, как будто может быть партнером целой страны. Естественно, такого ему не простили. И как только правительству представился шанс избавиться от него, он тут же им воспользовался. По ее мнению, идти против системы бесполезно. Она стала настолько крепкой, что один человек никак не сможет ее сломать. А уж тем более наглый 18-летний парень. К тому же девушка получила довольно большую выгоду, когда рассказала о том, что Элли может сделать из обычного человека перерожденного. Но атмосфера в лагере напрягала даже ее. Слух о том, что все именно из-за нее это началось, уже разошелся по лагерю. И теперь некоторые смотрели на нее не самым добрым взглядом. Внезапная суматоха отвлекла ее от размышлений. Через несколько секунд она поняла, чем вызван шум. Кто-то вышел из рад. Один? Ты хочешь пойти туда один? Яна уже начала раздражать эта привычка элима заваливать на себя все самое тяжелое и оставлять его удел Поверь, там от вас не будет никакого толку. Не факт, что мое обращение в мир возымеет эффекты и все будет хорошо. Если все будет плохо, то вам будет лучше, если вы не увидите, что я сделаю с тем генералом. В смысле, сделаешь с тем генералом? Девушке не очень понравилось выражение лица их лидера, и она начала беспокоиться. «Лучше вам этого не знать. В общем, когда я разберусь совсем по ту сторону врат, я за вами вернусь. Но если что случится, то сразу же выходите». Элим сбросил верх, обнажив свой торс, правая сторона которого представляла один большой синяк, который достался ему после предсмертного удара голема. Также выделялись несколько порезов, которые достались ему после битв с гоблинами. Все это дополняло две засохших полосы крови из его ушей. Именно с таким видом Игуэндау на плече Элим вошел в черную пелену и через секунду оказался в обычном мире. Он сделал пару шагов вперед, после чего поздоровался со стоящим неподалеку гигантским стражем. «Приветствую, привратник!» Страж повернулся в его сторону и также поприветствовал парня. «Приветствую, Элим. Вижу, ты времени зря не терял, пока был по ту сторону». Очень рад за тебя. Ну спасибо. Если бы еще по ту сторону мне и докучали, все было бы просто великолепно. А тебя кто-то докучает? Ну да. Элим указал на лагерь военных вокруг. Все вот эти люди. Их главный хочет, чтобы я сделал из парадчики у людей перерожденных, а потом убить меня, чтобы я не рассказал, как он меня заставил это сделать. «Зачем ему это? Я ведь уже говорил людям, что, что ваш мир ждут перемены, и перерожденные будут очень нужны, а ты очень способный. Элим усмехнулся. «Жадность, Рувим, жадность. Люди – существа эгоистичные, поэтому действуют, как правило, в своих целях. Ты успеешь на это насмотреться. Спасибо, что выслушал. Еще увидимся как-нибудь. Ну а сейчас мне пора. Буду ждать нашей встречи. Эллин был очень рад пообщаться с привратником. Они всегда были приветливы и всегда говорили правду. И то, что у них было на уме. А на уме у них всегда была забота о людях. Такого не было даже у самих людей. После краткого разговора парень двинулся дальше. Туда, где его уже ждал генерал и несколько офицеров окружения группы солдат. Когда он посмотрел на них, его дружелюбное выражение лица сменилось холодным и решительным, а его израненный внешний вид и гуаньдау на плече делали его довольно устрашающим. Элим подошел и остановился в паре шагов от генерала, не произнося ни слова. «Я вижу, ты постарался, чтобы принести то, что мне нужно. Верно, парень?» Элим ничего не ответил. Генерал подождал пару секунд.